После удачного поступления я отправился обратно в поместье, так как там меня ждало немало дел. Еще, пока ехали в черном фургоне, Антон Антонов сообщил, что со мной хочет поговорить наш заведующий по имени Анатолий. Анатолий, престарелый мужчина, почти всю свою жизнь занимался финансовыми делами рода. Он работал при дедушке, при его брате, при дяде, при отце, а также некоторое время при матери. Теперь же ему придется иметь дело со мной. Судя по воспоминаниям реципиента, Анатолий всегда был очень честным и деловым человеком, хотя и немного черством, Вел аскетичный образ жизни и ночевал в маленькой комнатке на последнем этаже нашего поместья. И это при том, что через него всегда проходили огромные денежные потоки. Но он и думать не смел, чтобы прикарманить что-либо для себя. Все заработанные деньги он отправлял своей единственной дочери, что уже больше 15 лет жила в столице. Поэтому, когда я стучался в маленькую, но крепкую дверь на последнем этаже, то знал, что этому человеку можно доверять. «Здравствуйте!» — поздоровался я, увидев перед собой низенького, сухощавого мужчину лет 60. Одет он был скромно, клетчатая рубашка и брюки в полоску. На голове носил короткие волосы, а морщинистое лицо блестело от гладкости. «Здравствуйте, господин!» — ответил Анатолий и пригласил меня в комнату. Мы сели за стол больше, чем наполовину, заставленный ровными бумажными стопками. Я сразу обратил внимание, как аккуратно старик относится к вещам. Все в комнате говорило о том, что хозяин, тот еще любитель порядка. «В связи с тем, что патриарх рода сменился, то о финансовом состоянии теперь буду сообщать вам», произнес старик, без эмоций глядя на меня. «Конечно. Тогда рассказывайте, как обстоят дела». Я приготовился слушать. «Если сравнивать с прошлым годом...» то доходность всех наших предприятий упала на треть. А все из-за известных событий. Два завода по обработке дерева были разрушены полностью, еще один лишь частично, и в данный момент его отстраивают обратно. Также во владение Кощеевых перешел один из наших мясокомбинатов и торговый центр «Июнь» на северо-востоке города. С мясокомбинатом и торговым центром понятно, но почему были разрушены заводы? Разве для Кащеевых не было бы выгоднее забрать их в свое владение? Они это и намеревались сделать. Просто ваш отец под конец своей жизни стал действовать безрассудно. Он не хотел, чтобы кощеевым досталось еще хоть что-нибудь, а потому приказал подорвать собственные заводы, на которые уже готовился рейдерский захват. Ого, вот оно как! Какие у вас прогнозы? — поинтересовался я. Неутешительные, — честно ответил старик. Темпы снижаются в геометрической прогрессии. Многие, даже действующие предприятия, переживают кризис. Люди боятся, поэтому многие из них увольняются или просто берут отпуска. Бояться, значит. Но оно и неудивительно. Когда есть немалый шанс подохнуть во время очередного рейдерского захвата, тут никакой мотивации на работу не останется. А положительные моменты имеются? Немного подумав, старик произнес. «Есть один». После того, как вам удалось пережить покушение и убить напавших на вас людей, кощеевы пропали с радаров. Также о случившемся стали прознавать и партнеры, из-за чего их вера в наш род потихоньку начинает укрепляться. Но это временный эффект, и он наберет силу только в том случае, если все продолжится в том же духе. Только вот... Затишье перед бурей? Да, вы правы, господин. Я неплохо изучил поведение кощеевых. И оно все больше начинает походить на поведение вашего отца в последние дни. Мне кажется, отношения наших родов уже перешли на тот этап, когда никто сильно не заботится о деньгах, но в первую очередь хочет отомстить. И, возможно, прямо сейчас кощевы готовятся к тому, чтобы нанести серьезный удар. Я уже говорил с Антоном по этому поводу. Он выяснил, что сгинувшие от моих рук люди, хоть и не элитные, но очень близкие к Константину наемники – Так что этот удар довольно ощутим для них в плане морали. Мы тоже склоняемся к тому, что кощевы к чему-то готовятся. Насколько мне известно, большая часть их армии сейчас воюет в Африке. Да, Антон и по этому поводу дал полный расклад. В городе и окрестностях сейчас не больше третьих людей, и они в основном сосредоточены для охраны предприятий. Так что без подкрепления из Африки они вряд ли начнут что-то серьезное. Сколько у нас времени? По прикидкам Антона не больше пары месяцев. Кощеевским нужно еще кое-что там доделать. Хорошо. Значит, я свяжусь с Антоном и решу вопрос по поводу финансирования новых тренировочных комплексов для наших магов. А на сегодня я могу вам чем-нибудь помочь? Ах, да. Анатолий поправил воротник рубашки. Я же за этим вас изначально и позвал. Что случилось? В общем, управляющий нашего кирпичного завода немножко сошел с ума. Это как? Удивился я. Он всегда был человеком, мягко скажем, непростым. Анатолий вытянул руку и достал с одной из бумажных стопок лист, заполненный какими-то цифрами в таблицах. Внимательно поглядел на него. Но до недавнего времени мы закрывали на это глаза, так как предприятие давало отличную прибыль. Но постепенно доходы начали падать. А вчера Павел Юрьевич вдруг объявил, что забирает завод себе. Сейчас он заперся в своем кабинете... «Разогнал наших людей, а территорию охраняют гигантские пауки». «Гигантские пауки?» Я не переставал удивляться. «Да, Павел Юрьевич — это макса со специализацией приручения насекомых, но он никогда не приводил питомцев на место работы, а сейчас...» «Хорошо, я разберусь». Поднимаюсь со стула и иду к выходу. «Сообщите Антону, пусть выдаст вам пару-тройку своих людей». Кинул вслед Анатолий. «Нет, не стоит. Зачем отвлекать лишний раз?» Останавливаюсь у двери. «У них и так дел по горло. С Павлом Юрьевичем и его пауками я разберусь сам. Но это ведь большой риск, господин. Вы первый раз после вашего дедушки, кто кажется мне адекватным своему положению. И для рода будет большим ударом, если с вами что-нибудь случится. Спасибо вам!» — улыбаюсь. «Мне приятно слышать такие слова». Но, пожалуй, сделаю по-своему. Открываю дверь и переступаю порог. Хорошей работы.